«Жил-был мужик. Году это в 2222 Ленивый мужик, но хитрый, а еще жадный. Все, деньги копил, на ерунду не тратил. Что такое библиостал и кристаллы такие, где книжки разные записанные не слыхивал? Сказок, поэтому он тоже не читал, а зря, как оказалось. Ну да ладно, наперед забегать не будем». И вот случилось ему рекламу услышать. Тоже ведь повезло мужику, на гипновизор он тратиться жмотничал, юнивернетом не пользовался, а тут шел себе в бесплатную столовую, его рекламным гипнооблаком и накрыло. Дескать, объявляет правительство конкурс. Кто на какой-нибудь дикой планете сельское хозяйство замутит и начнет на Землю продукты питания слать, тому денег много-много отвалят. Потому что денег на Земле завались, а вот пшеницы, например, совсем мало, потому что выращивать ее негде. С тоже проблемы, с рожью, с гречих и всякой спросом даже. А уж тем более с рисом. Его почему-то вообще нет. Сразу что ли выкапывают, как посеют? Самое главное, в той рекламе сказали, что космолеты желающим в аренду дадут с половиной скидкой, а курсы по их управлению и вовсе бесплатно проведут. И зерна для посева тоже бесплатно насыплют. Тут мужику стоять не смог. За бесплатно он бы и на курсы осенизаторов записался. До избережения его аккуратно половину полной стоимости аренды космолета хватало. Проглотил он по-быстрому бесплатную синтез баланду, да и пошел на курсы записываться. И вот, сказка-то скоро сказывается, летит он уже в космосе на космолете арендованном, планетку подходящую высматривает. Повезло, мужику быстро нашел. Хорошая планетка, с атмосферой кислородной, с биосферы развитой, половина ее лесами дремучими покрыта, а другая половина полями да лугами девственными, речки, озера кругом, красота. «Моя!» – завопил мужик радостно, да так ту планету и назвал. Приземлился он, то бишь примаямился, только мешки с зерном из трюма выгрузил, как из леса дракон выходит. Натуральный такой, огнедышащий, с крыльями даже, только он их пока в наземном режиме за спину сложил. «Привет, мужик, — говорит, — ты чего тут? Моя это планета?» «Точно, моя!» — отвечает мужик. «А ты кто такой?» Сказок-то до фэнтези всякий мужик не читал, так что о драконах и не слыхивал. «Я дракон», — говорит дракон. «Улетай-ка ты отсюда, по-добро, по-здорову, а то спалю». «И какой тебе в том прок будет?» — отвечает хитрый мужик. «Давай лучше по-доброму договоримся. Я ведь один только, мне вся планета без надобности, мне и половины хватит». «А на что тебе вообще моя планета?» — заинтересовался дракон. «Пшеницу хочу посеять», — кивнул на мешки мужик. И сам же себе чуть язык не откусил, надежь проболтался. «Я тоже хочу», — подхватился дракон. «Давай так. Я тебе так и быть половину планеты уступаю, а ты мне за это половину семян отдашь». «Ишь, половину ему ахнул мужик. Я ведь за них деньги платил, соврал он. Я за космолет деньги платил, наполовину соврал он. Я волок эти зерны сюда через полгалактики, сказал он наконец-то правду. А тебе ведь планета даром досталась. Так что давай по-честному, ты мне половину планеты, а я тебе пятую долю семян». — Почему это пятую? — возмутился дракон. — Ну хорошо, шестую. — Ладно, — почесал в головах лапой дракон. Их у него как раз 6 было, и цифра ему понравилась. — А ты какую половину хочешь? Ту, что с лесами, или ту, что с полями-реками? — Эх, не знаю, да что выбрать, — опустил хитрющий глазки мужик. — Вот тебе какая больше нравится? — Ну, — подумав немного, — ответил дракон. «Да что с лесом? Там я на зверя охочусь, а рыбалку я не очень люблю. Да и рыбок мне жалко, они на меня чуток похожи в чешуе». «Тогда я лесную выбираю», — говорит мужик. И ждет, попадется ли дракон на удочку. А уж коль тот рыбалку не уважал, то никуда и не делся, попался. «Эй-эй-эй!» — -эй! орет, огнем плюется. «Так нечестно, я первый лес выбрал!» Мужик сделал вид, что расстроился, сплюнул, рукой махнул. На, забирай свою драконью долю и катись в свой лес. Только сюда не ногой. Я таблички сейчас по всей границе расставлю. И ведь на самом деле расставил. По всей, не по всей, но на три штуки его хватило. На одной стороне «Я» написал, на другой «Ты». И вдоль кромки леса понавтыкивал. Надписью «Я» к полям да лугам, а той, где ты, к лесу. И принялся землю пахать Паша да посмеивается. Работа, считай, сама делается. Только знай кнопки на пульте жми, а плуги самоходные туда-сюда, по полям, по лугам носятся. Ни буераков тебе, ни деревьев. Ровно да гладко вокруг, не то что в лесу. Дракону потяжельше досталось. Механизмов у него отродясь не имелось. Все пришлось своими лапами делать. Покорчевал он, покорчевал деревья столетние, задолбался в усмерть, дыб плюнул. И понял сразу, что правильно сделал. ведь Плевался-то он не слюной, а пламенем. Лез от драконьего плевка и сгорел. Не весь, конечно, но для того, чтобы свою долю пшеницы посеять, дракон ухватило. Стали мужик и дракон урожая ждать. На драконьей делянке золою удобренные ростки быстро проклюнулись, а у мужика нет ничего. У дракона уже пшеница колосится, а у мужика несколько чахлых стебельков из земли высунулось. Да и то не пшеница, а сорной травы местные что до него тут росла. Взял мужик пробу почвы и сразу поленился. А она вся солями тяжелых металлов напичканная оказалась. Только местные сорняки за века к таким удобрениям привыкшие на такой землице и уживались. «Собрал дракон урожай знатный, надо бы на землю вести награду получать, а не на чем? Тут мужику мысля в голову пришла. «Да зигарь, дракоша, пшеничку на моем космолете, только ты мне за него заплати!» — обрадовался дракон. «Вот спасибо тебе, мужик!» Я как с деньгами вернусь, сразу с тобой рассчитаюсь. «И нет», — отвечает мужик, — «так я не согласен. А вдруг ты сбежишь с деньгами и с космолетом вместе? Ты мне сейчас заплати зерном. Шестую долю отдай, как я тебе». не шестую не отдам», — почесал в головах дракон. В «Пятую!» «А э, ладно!» — махнул рукой мужик. от тебя разве справедливости дождешься? Я и на четвертую согласен». Ну так-то уж зачем засмущался дракон, у меня тоже совесть имеется. Обещал пятую, держи. И отдал мужику пятую часть урожая. Остальное засыпал в трюм космолета и полетел на землю матушку. Похихикал мужик, да и стал дракунью делянку по новой распахивать и зерно сеять. Возвратился дракон с деньгами, а мужик по его стороне похаживает, расти пшеничные меряет. Много их повырастало, не меньше, чем у дракона в первый раз. Дракон так и сел. «Ты что мужик, охренел!» «Что случилось, драконюшка?» «А то, что оборзел ты в конец!» – пыхнул дракон пламенем. «По моей части планеты, как у себя дома, разгуливаешь!» «Травы какой-то на моей делянке насадил, ею, что ли, обкурился?» «Ты сам, поди, драконюшка, обкурился, — поднял мужик невинные глазки. Или награду достойно отметил. С чего ты взял, что это твоя страна «Так ты ж сам таблички по понавтыкивал. Читай, что на них написано». «Это ты, драконюшка, читай». а не умеешь?» «Я-то умею». — фыркнул желтым дымом дракон. — Вот с этой стороны написано «Я». «Ну — «Ну?» — спрашивает мужик и продолжает невинными глазками мыргать. — «Что «ну?» — насторожился дракон. — «Я это значит?» вот — вот-вот закивал мужик, видя, что от большинства драконьих голов уже дошел смысл прочитанного. — Все по-честному, дракоша. Я таблички, как ты видишь, не переворачивал. Повернулся мужик к дракону спиной. И опять стал расти пшеничные мерить, да в компьютер данные записывать. А дракон вдруг и говорит. «Ну и ладно, расти свою пшеницу. Потом и правда курить ее разве что станешь». «Это как?» – насторожился мужик. «А так!» – выпустил шесть колец дыма дракон. «Ртом? Или еще чем? Твое дело!» «Ты, ты давай не юли!» – присердился мужик. «Выкладывай, что на земле ты узнал!» Я-то с тобой информацией делился, и зерном тоже, и космолётом, а ты... — За космолёт, я, положим, тебе заплатил, — буркнул дракон. — Ну ладно, слушай. Дело такое, что зерна на землю навезли столько, что девать теперь некуда. Уже в кирпичи её прессуют и дома строят. А вот запасы руды на твоей родине истощились. С тяжёлыми металлами вообще труба. Так что теперь новый конкурс объявлен. «Даешь земле металл» называется. «Наша сила в плавках» и так далее. «Шагу не ступишь» — гипнооблаком накрывает. «Где, прости, наша сила?» — покраснел от чего то мужик. «Ах, в этом смысле...» Тут он из красного стал вдруг сразу белым и сел. Это он о пробах на своей прежней делянке вспомнил. «Ты чего цвет все время меняешь?» — насторожился дракон. Опять какую хитрость придумал? Да какую хитрость, драконюшка, что ты, залебезил мужик. Разве я хитрил с тобой когда? Я шутил только. Иди, иди на эту сторону, а я уж к родимым полям до да лугам. Вот уж фиг тебе, сложил в кукиш лапу дракон. Видишь, тут я написано. А я, это вот он. Ткнул он тем же кукишем в чешуйчатую грудь. «Иди, кури пшеницу!» Делать нечего, стал мужик курить, эту ископать. Весь только в грязи извазгался. Нет каких металлов на бывшей драконовой стороне, ни тяжелых, ни легких, даже редкоземельных, на понюшку. «А дракон, знай, на гора руду выдает! Лапами роет, зараза, к вечеру трюмы уже полные!» «Ах ты!» Паразит, взвыл тут мужик, я тебе космолёт не навсегда подарил Платить за прокат кто будет? Гагарин? А сам мозгами шевелить чтобы такого с дракона запросить за аренду, чтобы опять не прогадать. Приткнул носу кулак, думает, а его от мыслей запах какой-то отвлекает. Не сразу и понял мужик, что это от кулака его грязного воняет. Принюхался мужик и чуть в пляс не бросился руки ты нефтью пахнут! не грязь в глубинах бывшей драконьей делянки оказалась, а самое что ни на есть — черное золото! Как еще не пыхнуло во время пожара золотишко-то! — Лети, дракоша, лети! — завопил мужик. — Бесплатно лети! Да осторожнее не гони, там между Юпитером и Марсом пояс астероидов, не убейся часом! что ты добрый такой стал, — прищурил дракон всю дюжину глаз. Но хитрости мужицкой углядеть так и не смог, полетел. Заплясал мужик, а потом нефть добывать кинулся. Очень хорошо ему помнилось, что черная кровь земли еще перед его отлетом заканчивалась. Тут и гадать было нечего, какой следующий конкурс объявят. Накачал мужик нефти озеро целое. Сел на берегу дракона ждать. Хотел и впрямь закурить. Да вовремя одумался. Прилетел дракон. Космолёт новенький, аж блестит. Название «Алмазами» выложено. Так сверкает, переливается, что и не прочесть И сам дракон радости светится почище того космолёта с алмазами. Ну и мужик тоже не плачет. «Как там, — говорит, — на земле, матушке? Нефть ещё часом не кончилась?» «Как не кончится?» — дракон отвечает. «Кончилось? Подчистую. дослуха вычерпали. Хотели даже новый конкурс объявлять?» «Хотели?» — подскочил мужик. «Или объявили?» «Объявили!» — закивал дракон всеми шестью головами. «Да только другой!» «От нефти по-любому отказываться пора было. Природу вы и так уже загадили. Дальше некуда». Ни озерка чистого, ни реченьки не осталось на матушке твоей земле-то. Пить уже людям нечего. В хорошем смысле этого слова. А еще и качать воду стали непотребно, поскольку все на водородное топливо перевели. Там говорят, в воде-то водорода этого аж две штуки. О как! Так и называется. h2 О! Говорит это дракон, а сам уже шланги разматывает, ближайшие реки тянет. Пошел тогда мужик в лес и повесился. Благо деревьев на той стороне еще много осталось. Не подумал он, бедолага, что и древесины на земле дефицит. Дракону мужика даже жалко стало. Все-таки он ведь ему драконью долю зерна отсыпал, с которой удача-то и поперла. А с другой стороны, чего его жалеть? Книжки читать надо было! И не жадничать.